Хоменко только развел руками. Вот же блин! Роман присел на кортости, отдышался. но «Ну и за кем это я гнался, подумал он. Просто бомж подрался. Хоменко несколько раз глубоко вдохнул, восстанавливая дыхание, вытер рукавом пост лица. Тебе что, мужик, плохо? Услышал он мужской голос в стороне. Старый путей внимательно вглядывался у милиционера, — Да хрен его знает, плохо мне сейчас или хорошо, — усмехнулся Хоменко. — А то, смотри, у меня есть чем подлечиться, — предложил скорую помощь служащий. — Это с утра-то, — спросил Хоменко. — Нет, Вась, нет. Спасибо, я сам. — Ну, смотри, мое дело предложи. Старый служащий тут же потерял интерес к Хоменко и развернулся, чтобы уйти. — Слушай, дед, ты вон телагоны видишь? — неожиданно спросил роман Ну, тот посмотрел туда-куда, показывал Хаминка. Ты не в курсе, что там за дела? А тебе они зачем? Ты ведь еще молодой, весь из тебя Да с тобой любая за бесплатно пойдет. Что деньги зря-то на ветер бросать? Ага, значит, известные вагончики. Слушай, парень, ты лучше держись от всех вагонов подальше. И меня в это не путайте. Спать будем, крепче и спокойнее. Я уже 35 лет здесь служу, знаю, что говорю. И, не попрощавшись, старик развернулся и пошел от Хоменко вдоль пути. Электричка до Каргала отправится вот-вот с 11-го пути. С 11-го, повторяю, а не с десятого как обычно. Со всеми остановками поторопитесь, потому что следующее аж через 2 часа. Для потенциальных зайцев, По секрету скажу сегодня, старший контролер Иван Захарч Бурыкин, бывший пограничник, у него и мышь не проскользнет без билета. И снова, возле пригородных сказ моментально выросла очередь. Бурыкина многие знали в лицо, что фистации, данные контролеру Дистовской, были абсолютно согласны, просто коротку по какой -то. Будни и рутина. Постоянным потоком в линейное отделение милиции мелких лоришек, бездокументных граждан. Составляли протоколы, рассаживали задержанных по клеткам обидянника, кого-то после отпускали. Работа была немног. В одной из маленьких комнат, где почти впритык друг другу стояли четыре стола, старший лейтенант Саушкин допрашивал майсиску безпризорника. Мальчишка был пойман с поличном полчаса назад, когда воровал в привозальном магазине батон хлеба и банку дешевой кишки.